в вязкой глине берега, то к солнцу, на гребне. Но в соответствии с законами звериной психологии ныряла в непроходимые заросли или на некоторое время терялась в серых курумниках. Но все-таки идти даже по такой тропе гораздо легче и быстрее, чем продираться сквозь нехоженную тайгу. Лена шла впереди отца, С того момента, как они расстались с Алексеем, она не произнесла ни единого слова и ни разу не остановилась. Шла как заведенная, не оглядываясь и не реагируя на попытки отца завязать разговор. В одно мгновение жизнь потеряла для нее смысл. Горечь, жесточайшие обиды, разочарование, осознание в полной мере, что ее любовь не принята, бездушно отвергнута и растоптана, скрутили ее в тугой узел безнадежности и отчаяния. Она перестала замечать красоту альпийских лугов на фоне ослепительной белизны хребтов огрылаха, и лишь машинально переставляла ноги, следуя изгибам тропы, а перед глазами то и дело всплывало видение. Циничная ухмылка и очевидное презрение в глазах мужчины, которого ей выпало несчастье полюбить. К своему ужасу она понимала, что тщетны все ее попытки разжечь в душе ненависть к нему или убедить себя, что Алексей не тот мужчина, с которым она вновь могла бы обрести счастье. Она ничего не могла поделать со своей любовью к нему. Словно злой чародей он провел ее сквозь череду испытаний, и вместо исполнения ее заветного желания лишь жестоко коварно посмеялся над ней. Он не мог не понимать, что самое страшное из всех потерь — это потеря обретенной надежды. Максим Максимыч шел на расстоянии нескольких шагов от дочери, не решаясь ее догнать. И даже Рогдая взял на поводок, чтобы он не слишком путался у хозяйки под ногами. Он недоумевал, почему два несомненно любящих друг друга человека не в состоянии договориться между собой, окончательно расставить все точки над «и». Сам он всегда считал, что в семейной жизни ему несказанно повезло. Ирина не только была описанной красавицей, но и наперекор злопыхателем оказалась прекрасной женой, ласковой и внимательной. Правда, совершенно никакой хозяйкой, что, в принципе, от нее и не требовалось. Домом полностью заправляла его мать, которая обрела полную гармонию в отношениях с невесткой» предоставивший ей право заниматься воспитанием внуков по ее усмотрению и содержанием дома в образцовом порядке. Жена была признанным иллюстратором детских книг, отбоя от заказов не было, особенно в последнее время, и Максим Максимыч подозревал, что она гораздо уютнее чувствует себя в мире волшебной фантазии, ярких красок и выдуманных сказочных персонажей. В принципе, он научился пользоваться и извлекать определенную выгоду из состояния души своей любимой супруги. По крайней мере, она никогда не требовала детальных отчетов о многочисленных командировках, не обрушивалась с неожиданными визитами к нему на работу, не устраивала незапланированных обысков в ящиках его письменного стола. Сохранение достойного морального облика мужа тоже целиком лежала на ее свекрови, и Максим Максимыч вынужден был с горечью признать, что многие из простых человеческих радостей миновали его стороной из-за суровой системы учета и контроля, успешно внедряемой его неугомонной и строгой матушкой. Бабка души не чаяла во внучке. Лена, хотя и была внешней копией матери, характером все-таки удалась в Гангутов. Первые ее слова были «я сама». И если уж она что-то замыслила или решила, то, как пошутил Никита, ни царь, ни бог и ни герой не в состоянии были помешать ей идти к цели. Эту черту характера она тоже унаследовала от бабки. После войны, когда вовсю шла борьба с безродными космополитами, Анна Константиновна Гангут чуть не лишилась партбилета — решительно отказавшись сменить фамилию на более приемлемую в тогдашних условиях. Эту фамилию носили предки моего мужа с 1714 года, и присвоена она их далекому пращеру вместе с дворянским званием не за лизание царских сапог, а за беспримерный героизм в битве при полуострове Гангут. Все мужчины в этой семье были моряками, и я не вправе менять то, чем они всегда гордились и бесконечно дрожили, — говорила она. Так, еще одна битва, теперь уже за сохранение фамилии Гангут,